Июнь 14. Желающий успеха, не претендуй ни на что, творящий мечту, подумая о мраке в низинах. При сбрасывании физической оболочки человек оставляет все вещи земные и поднимается выше. То же самое происходит и при сбрасывании ментального тела, когда человек оставляет все свое ментальное окружение, чтобы подняться еще выше оставляя земное, в целостности своей не теряет, тоже при отдалении ментальной оболочки. Так же, как человек не должен отождествлять себя с тем, что вокруг его на земле, так же и с миром ментальным. Поток земных, астральных и ментальных явлений течет через сознание или соответствующие оболочки человека, не являя собою сущности самого человека, дух которого поверх трех. Даже за десяток лет обычно резко меняет содержание трех потоков, идущих через сознание. Себя отделить от них должен дух устремленный, не отождествляя себя ни с одним. Этот поток мимо текущих явлений встретит его и в надземном. И надо понять быстротечную и приходящую природу всего, через что проходит дух человека. Все течет, лишь он неизменен, смотрящий. Что же будет наинужнейшим на данный момент? Конечно, все то же, а именно утверждение близости учителя. Сперва и поверх всего я, а потом уже все остальное. Это легко утверждать, когда огонь не угашен, но если погасли огни, что делать тогда? Психотехнику можно на помощь призвать и вспомнить ярчайшие взлеты. Да, да, все было. Звучание. Сны и слово и искры, и звезды, и близость учителя явно яра. Нельзя сомневаться в основах, их надо тогда повторять, когда гаснут окни. Ведь конец неизбежен, а с ним и окончание жизненной сказки земной для жизни в надземном. И вопрос, что туда принесем, и прием, с чем в мир движимой мыслью, становится острым и важным. Собираем сейчас, а с чем придем мы и что накопим, с тем и прибудем. А потому ценно каждое мгновение жизни земной, ибо возможность дает собирать краски и звуки и форму прекрасных вещей или явлений природы. Все материалом послужит и будет полезным там, где все движется мыслью. Мысль о прекрасном нужна и здесь, как основание творчества духа. Не будем накапливать образов безобразия, их магнитность ужасна. На красоте будем строить дом свой в надземном, собирая крупицы ее на земле и используя целеустремленное каждое мгновение жизни. Думая о красоте, не забудем красотой мысли и чувств человека, которые созидают его внутренний мир.